Страница 366. «Но кочевая цивилизация все же не сливалась со седлой, как хотел бы думать Росовский. Из походов князья привозили с собой ту же добычу, как и черные клобуки. Помчаша – красные девки половецкая, а с ними злата и поволоки, и драгоценные осамиты, парча – бархат». Ортами и япончицами, и кожухи на чаше мосты мастите по болотам и грязливым местам, и всякими узоричьими половецкими, а черлинстяк, белых оругов, черлин-челка, серебряное оружие, храброму святославичу. Так говорится в знаменитом месте слово о полку Игореве, напрасно заподозренном в своей подлинности. Нельзя отрицать, что из браков с красными девками половецкими, а еще более вследствие передвижения в лес и степь некоторой части кочевого населения, спасшегося от следующей Кочевых волн могло и должно было сложиться смешанное пограничное население. Черниговской были все эти шельбиры и топчаки Ярослава Всеволодовича, а также и те куряне, которых хвалил Игорь за их тонкое знание степного рельефа и за постоянную готовность к бою из луков, колчинов и острых сабель, относятся, очевидно, к этому роду пограничного смешанного населения. Население сквирского уезда Киевской губернии в Верховье Хросси еще в XVI веке называло себя половцами. Но едва ли от такого населения, описываемого времени, могло много сохраниться. Монгольская гроза XIII века прошла по степной зоне с такой силой разрушения, что уцелевшие до того времени пограничные инородцы вместе со своими укреплениями должны были быть сметены начисто. Шесть лет спустя, после разрушения Киева, 1240 год, плана «Карпини», Проезжая Киевской землей, отметил живые следы опустошения. «Мы встречали бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на поле. Город Киев сведен на ничто, там 200 домов и людей тех они держат в самом тяжелом рабстве. Большая часть кочевников отхлынула в Венгрию, а других повлекли в помощь себе монгольские орды. Степь опустела на всем пограничном пространстве с лесостепью и на территории Приославского княжества, и вверх по Дону, и в Рязанской земле». Примечание второе. Любопытно отметить, что кочевники, оставшиеся жить в Венгрии, вступили с местной властью в иные отношения, чем те, которые сложились на русском юге. Они также были использованы для защиты границ, но тогда как на Руси эти отношения остались бесформенными, в Венгрии права и обязанности поселенцев были точно определены договорными грамотами с каждой отдельной их частью. Быт уже был закреплен правом в ближайшем соседстве Запада с Русью. Конец второго примечания. Кочевой быт в степи. Мы довели историю русской степи до первой четверти 13 столетия и убедились, что за это время ни сама степь, неподвижное население, избиравшее ее временным местом жительства, не изменили своего характера. Страница 367. Мало того, разрушения, произведенные в степи монголами, вернули ее в первобытное состояние. Этой паузой мы воспользуемся, чтобы отдать себе отчет во внутреннем строе сменявшихся здесь народностей. Единственное место развития, в котором они сформировались, племенная этнографическая близость, а отчасти и антропологическая связь между ними, уже гарантирует нам большую степень сходства в их бытии. В свое время мы уже отметили неподвижность и неизменяемость в течение длинных промежутков времени как закон кочевнического быта. Все это уполномачивает нас искать общих черт этого быта там, где быт кочевника описан сравнительно подробно в древнейших памятниках исторической эпохи. Таковы монгольские и арабские источники, относящиеся ко времени предшествующему возвышению Чингисхана. В основу нашего изложения мы положили последнюю чрезвычайно ценную работу покойного Владимирцева. На примере Рыкова мы уже видели те преувеличения и беспочвенные догадки, которым обязательно советское мировоззрение принуждает даже серьезных работников науки. Примечание третье – Однако же, судя по предисловию к номеру 2 сборника «Советская археология» 1937 год, замечается некоторая реакция против вульгарно-социологических рассуждений в интересах конкретно исторических исследований. Пожелаем успеха этому возвращению к науке от модной халтуры. Конец третьего примечания. У Владимирцева мы встречаем внутреннее противодействие этому насилию над ученой мыслью. Черты его, впрочем, мы отметили и у самого Рыкова. Речь идет о приложении понятия «феодализм» к кочевому быту изучаемой эпохи. Традиционное изображение общественного строя кочевых народов строится обыкновенно на идее родового быта. Обязательная советская доктрина требует признания, что быт этот вступил в стадию феодализма. Можно, конечно, употреблять термин «феодализм» в том общем смысле, в котором оно приложимо к любому народу – не создавшему еще настоящего государственного строя или, напротив, находящемуся в стадии распадения государственности. На обеих переходных ступенях развития и упадка мы имеем дело с смешением признаков государственной власти с признаками власти территориально-хозяйственной. Но от такого общего, чисто терминологического обозначения тех и других процессов мы мало выиграем в понимании специальных форм, которыми отличается переход до или от государства в том или другом определенном месте и времени. Конечно, понятие родового быта, которое само по себе соответствует примитивному состоянию, более подходит к данному случаю, ибо кочевой быт неизбежно характеризуется запоздалостью и примитивизмом. Но, несомненно, это определение грешит в другую сторону, изображая на чересчур уже низкой ступени развития кочевой быт известных нам исторических народов. Страница 368 Метод очерков связать исторический период с доисторической эпохой уже приводил нас к неизбежному заключению, что общественные формы вообще развивались гораздо ранее, нежели было принято думать прежде. Следовательно, при вступлении в историческую эпоху эти формы являлись уже значительно усложненными. В частности, и родовой быт кочевников, хотя и сохранивший примитивно-патриархальные основы, оказывается уже пережившим известный период разложения к началу исторической эпохи. Говорить о Золотом веке, когда не было ни богатых, ни тут уже не приходится. Уже в эпоху бронзы, не говоря о начале Железного века, мы встретились с богатыми погребениями вождей. Уже в скифскую эпоху эти вожди обладали вооружением, украшениями и костюмами, свидетельствовавшими о сношениях с далекими торговыми путями, которыми эти товары привозились из культурных стран, и о наличности предметов местного натурального хозяйства и человеческого товара, на которые эти предметы обменивались». Геродот уже различал между немногочисленными царскими скифами с их могилами и просто свободными, находившимися в той или другой степени зависимости от них. В погребениях Средней Азии мы опять нашли вождей, одетых в дорогие меха и китайские шелковые ткани. Это снова свидетельствует о сношениях обитателей войлочных палаток с отдаленными странами и об эксплуатации кочевниками народов, добывавших для продажи лесную пушнину. Сравнивая все эти наблюдения с показаниями архонских надписей и с данными XI-XIII веков, рисующими быт древних монголов, мы констатируем одни и те же черты и приходим к подтверждению нашего вывода, что не следует считать, Кочевой быт слишком примитивным. Правда, известная нам китайская характеристика второго века до Рождества Христова, что хуны перекочевывают с места на место, судя по приволю в траве и в воде, и что они не имеют ни городов, ни оседлости и земледелия, повторяется и в v седьмом веках по Рождеству Христову относительно аваров, Уйгуров, Киданий и так далее. Правда, и путешественники XIII века, Плана Карпини, Рубрук, говорят о татарах, монголах, что они не имеют постоянных жилищ и не знают, где будут жить завтра. Но в тех же источниках мы встречаем и необходимые поправки к этим основным чертам всякого кочевого быта. У хунов, по тем же китайским летописям, у каждого есть определенный участок земли, так что при перекочевках зимы на лето каждый, сообразно с большим или меньшим числом людей, которых он имеет под своей властью, знает границы своих пастбищ и знает, где он должен остановиться. В этом смысле надо понять и показания рубрука, что татары поделили между собой всю скифию. Вспомним их азарские летние работы за стенами Итиля и в грандиозных размерах соседства кочевей агузов и кимаков, торков и половцев, не задевающих друг друга в низовях камы. Страница 369. Во всех этих случаях, очевидно, уже имеется представление об условной собственности ноугодья. В персидских и арабских источниках XII-XIII веков мы получаем более подробные сведения, подтверждающие и развивающие наши прежние наблюдения. Прежде всего, напомним нашу необходимую поправку к самому понятию кочевания в степи». «Абсолютная степь для такого кочевания непригодна». На этом основывается наше разделение двух направлений скифского движения, северного и южного, по обе стороны пустынной степи в собственном смысле. То же самое разделение между северными и южными кочевниками мы видели по обе стороны пустыни Гоби или Шамо. Архон здесь играет роль Геродотовского Гераса. Иронизация и эллинизация южных скифов соответствует китаизации южных хунов. Напротив, северные тюрки, сохранившие свой быт, дали все те волны кочевников, которые одна за другой покрывали русскую степь. Но и те северные тюрки, как оказывается, не разрывали свои связи с населением лесостепи, держась в соседстве с ней на Таболе, Иртыше, Енисее и Байкале. Мы узнаем действительно, что и древнейшие монгольские племена жили по границе сибирской лесостепи, в непосредственном соседстве с лесными звероловами, и даже сами делились на лесных и скотоводческих, спустившихся с горных пастбищ в настоящую степь, начиная от озера Кулун-Буир до западных отрогов Алтайских гор, теперешние ханства Тушету и Цупен до Великого Хингана». Хотя предание говорит, что раньше сами скотоводы были лесными звероловами, мы вправе усомниться в такой крутой перемене быта. Раньше мы говорили о случаях вытеснения с юга на север в Сибирь, якутов и тунгусов и о превращении их при этом из лошадиных в оленьях. Но это все же была перемена в составе стат, а не в полном изменении быта. О полной непримиримости двух бытов говорит еще Рашид Аддин, писатель, живший между 1247 и 1318 годами. Лесным, по его сообщению, казалась невыносимой жизнь кочевника-скотовода, так же, как и жизнь горожанина. Лучше их жизни не может быть ничего, нет людей блаженнее их. Со своей стороны поколения, живущие в войлочных кибитках, не знающие лесной и лыжной охоты на черных лисиц и голубых белок, привыкшие к широким горизонтам и к более обильным источникам дохода, наверное, отвечали им тем же. Охота, правда, и для степных обитателей кибиток была большим подспорьем, когда не было случая пограбить соседей. Но это была облавная охота с загонщиками на степного красного зверя. Только в худшем случае охотились на тарбаганов, сурков и полевых мышей. Напротив, лесные племена На соболевщиков и белковщиков доставляли меха. Они попали позднее в зависимость от скотоводов и стали их данниками. Страница 370. -я. Как и леса, в этой местности лесные племена были разбросаны небольшими группами. Парашит от Дино От леса до леса будет пути один месяц, два месяца или десять дней. Соответственно, этому географическому разобщению эти многочисленные, но мелкие группы охотников очень различались между собой языком и обычаями. Новое доказательство, что они были не монголами, какими могли быть оленеводы, а уже известными нам сибирскими племенами, как полиазиаты, быт которых сохранился в неприкосновенности от глубоких доисторических времен каменного века. Смотрите следующую главу о Восточной Сибири. Скотоводы в степи представляют совершенно другую категорию. Они подчиняли себе поставщиков пушнины, чтобы иметь средства обмена на недостающие предметы, в том числе и на хлеб, который еще в XIII веке привозился в виде муки на вьюках из-за северных гор. Невозможно отрицать и существование земледелия, но признаки его в виде остатков древних растительных канав составляют редкое исключение в степи. Оно связано с рельефом местности, с горными скатами, с исключительным накоплением воды. Лишенная этих вспомогательных средств равнина превращалась в голодную степь. Движение по ней было возможно только с запасами питья и пищи. Китайцы по мере расширения своих дипломатических сношений давно позаботились завести правильные запашки на пути следования своих караванов по наиболее употребляемым направлениям. Смотрите выше. Присяга на верность тимучину предвидела и такую санкцию. «Если приступим твои приказы, отними у нас жен и имущество и покинь нас в безлюдных пустынях». В таких песках, как описывает их китайский историк западного края, совершенно не видно тропинок, путешественники ищут человеческих или скотских костей, и по их направлению идут. В дороге иногда слышны пение и плач, и путешественники, следуя на голос, часто заблуждаются. Это та звучащая пустыня, которую гениально передал Бородин последними тактами своей пьесы «В степях Средней Азии». В очерченных пределах скотоводство действительно составляло единственный источник существования. Из одного предания о молодости Чингисхана мы узнаем, что уже в этой области хозяйства происходило социальное расслоение на коневодов и овцеводов. Когда с другом детства Джамугой они меняли пастбище для скота, Джамуга, который был демократом, предложил на выбор или остановиться у горы, где будет лучше для пасущих коней богачей, имеющих табуны, или спуститься к потоку, где пасущие овец и коз то есть простой народ, карача, может достать себе пищу. Тимучин, пробивавшийся в вожди кочевой аристократии, выбрал горные скаты и поссорился с Джамугой, нажив себе в нем непримиримого врага. Страница 371 первая. Обычно, однако же, оба рода стад соединялись. Стада овец и баранов служили ходовой пищей. Табуны лошадей, форма накопления богатства были средствами быстрого передвижения в случае набегов. Быки и коровы употреблялись для перевозки подвижных жилищ на примитивных кибитках. На остановках кибитки располагались в древности курением, кольцом с кибиткой вождя в центре. Форма курения сохранилась и позднее, как способ защиты при встрече с неприятелем. Но когда аристократия разбогатела от размножения стат, Не стад, А степь была замерена путем подчинения слабых сильным, то владельцы больших стад предпочитали кочевать отдельными группами, аилами, вместо курений. Это не значило, однако, что исчезло родовое начало. Оно лишь приняло искусственные формы. Род вообще и раньше не получил законченной юридической формы. Размножаясь, родичи постоянно образовывали новые ветви, которые теряли связь друг с другом, то падая, то поднимаясь в богатстве и в социальном весе.